Ошеломленная, она даже не заметила его движения. Нормально. Да кто же в конце концов эти люди? Лене стало страшно, от прощения душила ее. Зачем она пришла сюда? Как теперь поступить? Она сейчас же уйдет. Уйдет. И это все? Ну что же? Она еще может сделать. А что бы сделал сейчас Сережа? Лена быстро поднялась со своего места, подбежала к двери и торопливо повернула выключатель. В ярком свете вспыхнувших ламп эти люди показались ей жалкими и смешными. — Это мерзость, чем вы тут занимаетесь! Понятно вам? Мерзость! Гневно воскликнула она и выбежала в переднюю. Дрожащими руками Лена надела шляпку, схватила с вешалки пальто и, крикнув появившемуся Арнольду «Не смей провожать меня!» выскочила на лестницу. На следующий день Лена пошла в комитет комсомола. Секретарь комитета Коля Руднев... Слушал ее внимательно и хмуро, нервно куря папироску. Потом он повел Лену в портком. И еще через два дня на закрытом комсомольском собрании, после бурных прений, где первой выступила Лена, было единогласно принято решение исключить из комсомола Арнольда, Камова, растягаева и всю их компанию. После собрания Арнольд подошел к Лене, подчеркнуто холодный корректной, и, глядя на нее в упор, тихо процедил сквозь зубы, — Мы будем мстить. Лена твердо выдержала этот взгляд, не отвела глаз и спокойно ответила. «Дурак — Дурак. Арнольд побагровел. — Увидишь и пожалеешь. Лена презрительно рассмеялась. С этого дня у нее появилась вера в себя. Оказывается, она смелая. Она с радостью почувствовала, как возвращается к ней знакомая со школьных лет вера в коллектив и тяга к нему, горячая увлеченность любым общим делом. Осенью, после начала занятий в институте, горком комсомола поручил Лене руководить дрампружком в одной из московских школ, и она охотно согласилась. С Арнольдом она почти не встречалась и забыла его глупую угрозу. Только мысль о Сергее теперь все чаще посещала Лену, и тогда на ее чуть зарумянившемся лице вдруг появилась задумчивая грустная улыбка. И вот эта встреча в школе. Спустя два дня Сергей позвонил ей, а сегодня она сама пришла к нему. Сергей стоял около окна и всматривался в заснеженную даль улицы, полную непрестанного, суетливого движения людей и машин. Тревожное ожидание каких-то новых, неведомых событий неотступно владело им. Томительное безделье последних дней не только не успокаивало, но все больше раздражало его. Вселяло беспокойство и неуверенность. И сейчас, при встрече с Леной, встрече, которой он так ждал, Сергей выглядел сумрачным и замкнутым. К тому же его угнетала мысль, что даже с Леной он не может, не имеет права поделиться своей тревогой. Поймет ли она его состояние? Лена по привычке забралась на диван и тонкими пальцами перебирала края подушки, время от времени откидывая со лба прядь волос Была она в скромном темно-синем платье с приколотым на груди комсомольским значком. Настороженно текла их беседа. Они встретились после больших и нелегких испытаний, оба изменившиеся, и теперь будто заново знакомились друг с другом. Внезапно Лена соскочила с дивана и подошла к Сергею. — А ты чем-то встревожен? — Не то что встревожен, Ленок, но... Сергей запнулся. Лена дотронулась до его руки. — А я вот уверена, все будет хорошо. Больше ничего не было сказано, но от былой настороженности не осталось и следа. А на следующее утро Сергей вдруг исчез из дому. Катя Светлова, невысокая бойкая девушка с короткими темнорусыми косами и лукавым взглядом живых карих глаз, была душой комсомольской группы. Со всеми одинаково ровная, всегда веселая, энергичная. Она была хорошим товарищем, но подружки иной раз не решались делиться с ней своими сердечными тревогами и радостями. Катя не поймет, будет смеяться. Так весело и безоблачно жила Катя вплоть до того дня, когда... Впрочем, все это началось несколько раньше. Да и тот день внешне прошел почти так же, как и остальные. Вечером Катя спешила домой. «Сегодня все начинается», — думала она, склонившись к замерзшему стеклу троллейбуса. «Сегодня должно прийти письмо, и не надо волноваться».